Часть вторая. Дело в том, что мамя здесь нет, и никто не может точно сказать, когда она исчезла. Последний раз мы виделись с ней 11 лет назад. Она держала в доме винную лавочку, нуждами соседей постепенно превратившуюся с годами в разнотоварную. Всё там было в образцовом порядке, всё на месте благодаря дотошному и неустанному трудолюбию мамя. которая целыми днями обшивала соседей, на машинке «Доместик», одной из четырех имевшихся тогда в селении, либо стояла за прилавком, обслуживая покупателей со своим неизбывным индейским радушием, одновременно и щедрым, и сдержанным, где сложно переплетались просто сердечие и недоверчивость. Я не видела с ней с тех пор, как она покинула нас. но, по сути дела, толком не знала, когда именно она поселилась с доктором на углу и как дошла до того, что стала любовницей человека, который отказал ей в помощи, несмотря на то, что оба делили кровь моего отца. Она как прислуга, выросшая в доме, а он на правах вечного гостя. Мачеха рассказала мне, какой доктор дурной человек, и как он долго оправдывался перед папой, уверяя его, что недуг Мэ-Мэ не представляет опасностей. Он заявил это, не осмотрев больную и даже не выходя из своей комнаты. Во всяком случае, даже если недомогание Мэмэ -Мэ и не было серьезным, ему следовало помочь и хотя бы в благодарность за внимание, с каким она восемь лет, пока он жил у нас, ему услуживала. Не знаю, как развивались события, знаю лишь, что в одно прекрасное утро Мэмэ -Мэ скрылась из дому, и он тоже. Мать Хвелела запереть его комнату и не упоминала о нём до нашего с ней разговора 12 лет назад, когда мы шили моё подвенечное платье. Через 3-4 недели после ухода из дому мама явилась в церковь к ранней воскресной службе в шумном платье набивного шёлка и несуразной шляпке с букетом искусственных цветов на макушке. Я так привыкла видеть её скромно одетой, большую часть дня босиком, что в то воскресенье чуть не приняла за другую не нашу мэмэ. -мэ. Она слушала за утренню в первых рядах среди дам, важнича и кривляясь, под грудой нацепленного барахла, вы черно новое, навязное дешёвого зрелища. Она преклоняла колени в первых рядах и даже молитвенное усердие с каким она внимала службе было в ней незнакомым даже в манере креститься было что-то от пёстрой блестящей безвкусицы которую она внесла с собой в церковь к замешательству знавших её служанкай у нас в доме и удивлению тех кто видел её впервые я мне было тогда не больше 13 лет спрашивала себя, что означает это превращение, отчего Мэмэ скрылась из дому и объявилась в храме разряженная не как дама, а скорее как рождественские ясли или как три дамы сразу, одевшиеся к пасхальной заутрине. Да и то осталось бы, кружев и побрякушек, нарядить еще одну даму. Когда служба закончилась, мужчины и женщины столпились у дверей поглядеть, как она выйдет, Они разместились на паперти в два ряда по обе стороны главного входа, и я даже думаю, что в праздной и глумливой торжественности, с какой они безмолвно ждали её, было что-то тайно преднамеренное. Мэйми показалась на пороге, закрыла глаза и снова раскрыла их одновременно с семицветным зонтиком. Пока она шествовала между двумя рядами мужчин и женщин, смешная в своём павлиньем наряде на высоких каблуках, Кто-то из мужчин выступил ей навстречу. Круг замкнулся, и Мэмме -Мэ очутилась в середине. Ошалемлённая, растерянная, она хотела высокомерно улыбнуться, но улыбка получилась напыщенной и фальшивой. Под стать её внешности. Где-два Мэмме -Мэ показалась в дверях, раскрыла зонтик и пошла. Папа, находившийся рядом со мной, потащил меня в толпу и перед тем, как мужчина замкнул круг, успел протиснуться к заметавшейся мэмэ, -мэ, не знавшей, как вырваться. Он взял её под руку и, глядя поверх собравшихся, провёл через всю площадь с тем надменным и вызывающим видом, который он принимает, если делает что-то, с чем не согласны остальные.